Судя по всему, у Черчилля был замысел повторить ход, который консерваторы сделали во время избирательных кампаний 1924 и 1931 годов. Они тогда запугали многочисленную часть английских избирателей призраком революции и толкнули ее в сторону консервативной партии. На этот раз Черчилль пытался устрашить эту категорию избирателей тоталитаризмом, Консервативная пресса утверждала, после того как Гестапо вырванное из все еще бьющегося сердца Германии, неужели вы будете выступать за то, чтобы под другим названием Гестапо было введено у вас дома? Неужели вы не были поражены, узнав от Черчилля, что государственный контроль ведет к фашизму? Подобные выступления против лейбористов. Были второй тактической ошибкой Черчилля в избирательной кампании 1945 года. Многие консерваторы это сразу же поняли. Верджиния Коулс рассказывает, что она слушала выступление Черчилля по радио 5 июня в доме газетного короля лорда Роттермира. Она вспоминает, что когда Черчилль кончил говорить, наступило тягостное молчание. Затем хозяин дома заявил, если он будет продолжать в том же духе, можно считать, что выборы проиграны. Times и некоторые другие газеты пытались смягчить высказывание Черчилля, но напрасно. Он слишком верил в свою популярность и государственную мудрость, чтобы его можно было убедить в ошибочности взятой линии. Черчилль не уловил настроений, царивших в стране. Он всю жизнь был очень далек от рядовых избирателей, и они это чувствовали. В апреле 1945 года Клементина говорила лорду Морану, Уинстон всегда смотрел на мир как бы в шорох, он ничего не знает о жизни простых людей, он никогда не ездил в автобусе и только один раз был в метро. Во время избирательной кампании Черчилль предпринял «Метро». Большое агитационное турне по Англии. Зачастую, когда его группа пребывала в тот или иной город, впереди двигался специальный автомобиль местной консервативной организации с громкоговорителем, из которого неслись слова «К нам прибывает Уинни, следите за третьей машиной, это величайший человек на земле, величайший государственный деятель мира». Улицы городов и поселков пестрили плакатами с фотографиями Черчилля и надписями. Это человек, который выиграл войну, и это человек, который должен закончить дело.